Жаркий летний день клонился к вечеру. На опушке леса, там, где берег круто обрывается к реке, вокруг ковра, уставленного винами и закусками, расположились басов, суслов, шалимов, замыслов, Марья Львовна и влас с группой молодежи. Двоеточие с балалайкою в руках дирижирует пением. Тут же, облокотившись на подушки полулежат Варвара Михайловна, Юлия Филипповна, Калерия. Немного поодаль на холме сидят Кропилкин и Пустобайка, Пустобайка курит трубку. Заходит солнце, Внизу все еще ярко поблескивает река. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Скушен наш пикник. Как наша жизнь. Мужчинам весело. Они много выпили. И теперь, вероятно, рассказывают друг другу неприличные анекдоты. Не так, не так, не так. Я тоже выпила, но меня это не веселит. Напротив, когда я выпью рюмку крепкого вина, я чувствую себя более серьезной. Жить мне хуже... И хочется сделать что-то безумное Все спутано, неясно и пугает Что пугает? Люди, ненадежные они все, Варя, никому не веришь Да, именно ненадежные, я понимаю тебя Нет, не понимаешь, и я тебя не понимаю И никто никого не понимает, не хочет понять Люди блуждают, как льдины в холодном море севера. Сталкиваются друг с другом. Жизнь точно какой-то базар. Все хотят обмануть друг друга. Дать меньше, взять больше. Каковы должны быть люди, чтобы смотреть на них было не так скучно? Смелее они должны быть и честнее. Определённее они должны быть, Варя. Во всяком случае, во всех отношениях, Определённее И... они должны быть. Бросьте рассуждать, это не забавно. Давайте лучше петь. Славный дуэт вы пели, Юлия филиппна Да, хороший, чистый. Я люблю всё чистое. Вы не верите? Люблю, да. Смотреть люблю на чистое. Слушать. У меня в душе растёт какая-то серая злоба. Серая, как облако осени. Я никого не люблю, не хочу любить, и умру смешной старой девушкой. Замолчи, милая, так тоскливо. Быть замужем тоже сомнительное удовольствие. На вашем месте я бы вышла замуж за Рюмина. Он немножко кисленький, но он резиновый. Мне меня почему-то вспомнилась одна грустная песенка. её пели прачки в заведении моей матери. Я тогда маленькая была, училась в гимназии. Помню, придёшь домой, прачечна полна серого душлёпара, в нём качаются полодетые женщины и негромко устало поют. Ты, родная, моя матушка, пожалей меня, Несчастную Тяжело мне у чужих людей В злой неволе сердце высохло И я плакала, слушая эту песню Саша, дай-ка пиво и фортвейна Доброе утро! Марья Львовна, двоеточие и молодёжь спускаются к реке. Хорошо я жила тогда. Эти женщины любили меня. Помню, бывало, кончив работу, они садились пить чай за большой чисто вымытый стол. И меня сажали с собой, как равную. Скучно, ты говоришь, Варя, скучно, как Марья Львовна. Милые мои женщины, плохо мы живём. Да, Плохо. И не знаем, как жить лучше. Моя мать всю жизнь работала. Какая она добрая, веселая была. Ее все любили. Она сделала меня образованной. Как она радовалась, когда я окончила гимназию. Она уж тогда не могла ходить, у нее был ревматизм. Умирала она спокойно и говорила мне, «Не плачь, Варя, ничего. Пожила, поработала, будет». В её жизни было больше смысла, чем в моей. А мне неловко жить. Не понимаю я этой нашей жизни, жизни культурных людей. Она, мне кажется, какой-то неустроенной, неустойчивой. Поспешно сделана на время, как делают на ярмарках балаганы. Зачем душа моя? Мне и так даже очень превосходно. Почему ты не бросишь мужа? От такой пошляк, он тебе совершенно лишний. Брось его и уходи. Учиться или влюбись, только уходи. Как это грубо. Ты можешь. У тебя нет отвращения к грязному, тебе нравятся прачки, ты можешь везде жить. Вы очень мило говорить о своем брате, да? Хотите, я скажу что-нибудь такой же и о вашем муже? Скажите. Вероятно, я не обижусь. Я сама часто говорю ему кое-что, от чего он бесится. И он мне платит тем же. Ещё недавно он мне сказал в лицо, что я развратна. И вы? Что же вы? Я не возражала. Не знаю. Не знаю я, что такое разврат. Но я очень любопытна.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 Вы не похожи на вашего брата. Он весельчак, забавный юноша. Среди нас нет людей, довольных жизнью. Вот вы всегда такая весёлая, а между тем... Вам нравится этот господин? В нём для меня есть что-то нечистое. Должно быть холодный, как лягушка. Пойдёмте мы к реке. Пойдёмте, всё равно. А он, должно быть, немного увлекается ею. А действительно, какая она чужая всем. И так странно, пытливо смотрит на всех. Что она хочет видеть? Я люблю её, но боюсь. Она строгая, чистая. Басов и Суслов бегут на шум к реке. Замыслов подскакивает к пустобайке, который медленно возится с веслами. живи черт тебя возьми! Слышишь? Должно быть несчастье, а ты? Рожа! Кабы несчастье, небось, не так бы завопили. Э, тоже герой э, поскакал... Из леса быстро идут Мария Львовна и Влас. Оставьте это. Слышите? Я не хочу. Не смейте говорить со мной так. Разве я вам дала право? Я буду говорить. Буду. Я требую уважения к себе. Я вас люблю. Люблю вас безумно. Всей душой люблю ваше сердце, ваш ум люблю, ваши глаза, вашу речь. Молчите, не смейте. Я не могу жить. Вы нужны мне как воздух, как огонь. О, Боже мой, разве нельзя без этого? Нельзя. Вы подняли меня в моих собственных глазах. Я блуждал где-то в сумраке, без дороги и цели. Вы научили меня верить в свои силы. Уйдите. Не надо мучить меня, голубчик. Не надо мучить меня. Вы много уже дали мне этого еще мало все-таки будьте щедры будьте великодушны я хочу верить я хочу знать что я стою не только внимание вашего но и любви я умоляю вас не отталкивайте меня нет это я вас умоляю уйдите потом после я отвечу вам не сейчас и встаньте встаньте я вас прошу поверьте мне необходима ваша любовь Я так запачкал своё сердце среди всех этих жалких людей. Мне нужен огонь, который выжег бы всю эту грязь, всю эту ржавчину моей души. Имейте хоть немного уважения ко мне, ведь я старуха, вы это видите. Мне нужно, чтобы вы ушли теперь. Идите. Хорошо, я ухожу. Но потом, после, вы скажете мне. Да, да, потом идите.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 Сказал мне, что любит меня, а у меня седые волосы. О, друг моя старуха. Разве он не видит этого? Моей дочери 18 лет. Это невозможно, это не нужно. Милая моя славная, вы успокойтесь, расскажите, вы такая... Я никакая, как все мы. Я несчастная баба. Помогите мне. Его надо оттолкнуть от меня. Я не могу этого сделать. – Я уеду. – Я понимаю вас. Вам жалко его. Он вам не нравится. – Ах, я всё лгу вам. Мне не его жалко, мне себя жалко. – Нет, почему? На тропинке из-за деревьев с букетом цветов в руках показывается Соня. Она останавливается. – Я его люблю. Вам это смешно? Ну да, я люблю, волосы седые, А жить хочется, я не жила ещё. Моё замужество было трёхлетней пыткой, Я не любила никогда, и вот теперь Мне стыдно сознаться. Я так хочу ласки, нежной, сильной ласки, Я знаю, поздно, поздно. Я прошу вас, родная моя, помогите мне. Убедите его, что он ошибается, не любит. Я уже была несчастна, я много страдала, довольно Соня неслышно уходит обратно в лес. Славная вы моя, я не понимаю вашего страха. Если вы любите его, он любит вас. Что же? Вы боитесь будущих страданий? А, может быть, эти страдания далеко впереди? Вы думаете, это возможно? А моя дочь? Соня моя! А годы? Проклятые годы мои! А эти седые волосы! А ведь он страшно молод. Пройдёт год... О, нет, я не хочу унижений. Зачем взвешивать, рассчитывать... Ах, как мы все боимся жить. Скажите, что это значит? Как мы все жалеем себя? Я не знаю, что я говорю. Может быть, это дурно, и нужно не так говорить. Мне больно за вас. Я хотела бы хоть немножко радости вам. И мне жалко брата. Вы могли бы сделать ему много доброго. У него не было матери. Он так много видел горя, унижения. Вы были бы матерью ему.